Глава двадцать четвертая. Я сажусь в автомобиль к Дамиру. Волнуюсь безумно. Мы едем знакомиться с его бабушкой. Я очень хочу произвести на нее хорошее впечатление. Она вырастила Дамира и является его единственной семьей. Это знакомство в какой-то мере можно считать началом чего-то большего между нами. Чувствую в салоне аромат цветов. Оборачиваюсь и замечаю на заднем сиденье букет из лилий и подарочную коробку. Это бабушки от нас, поясняет Дамир. «Спасибо, что позаботился об этом». Разглядываю мужчину, подмечая темные округи под глазами. «Не стоит благодарить за это. Ты готова?» Киваю, и Дамир заводит двигатель. «Может, стоило перенести эту встречу на другой день? Ты работал допоздна вчера». «Я уже закончил все свои дела, котенок. Не беспокойся об этом». «Едем в тишине. Не гнетущей, не раздражающий, а в той, где комфортно, двоим». Между нами словно незримо что-то изменилось, мы негласно больше не поднимаем тему нашего прошлого. Просто позволяем нашим отношениям не зависеть ни от чего, направляя на новую развилку. Бабушка Дамира живет в загородном закрытом поселке. Через окно разглядываю дома, и чем ближе мы подъезжаем, тем сильнее мне хочется вернуться обратно. Вдруг я ей не понравлюсь, произношу вслух то, что меня так беспокоит. Ты просто не можешь ей не понравиться. Главное, не разбивай ее надежд на правнуков. Просто кивай и улыбайся. Сколько ей лет? В следующем году 80. Но она все еще ведет довольно-таки активный образ жизни и имеет влияние во многих сферах. На самом деле, она часто бывает резкой в высказываниях и никогда не подбирает слов. Поэтому, если скажет что-то неприятное для тебя, просто не бери в голову. Она не самый мягкий человек в мире. Бабушка многие годы вела наш семейный бизнес и обросла бронёй, потому что мужчины вокруг считали, что раз она женщина, значит слабая. Ей приходилось нелегко. Она должна быть интересной женщиной. Так и есть. Мы подъезжаем к особняку, на фоне которого дом Дамира кажется совсем скромным. Машина замирает во дворе, и я замечаю на веранде за столиком женщину, попивающую чай. При нашем появлении она поворачивает к нам голову. Рассмотреть ее с такого расстояния невозможно. Я делаю несколько глубоких вдохов. В конце концов, меня любят все пожилые люди в нашем поселке. Покорить сердце этой женщины тоже не должно быть так сложно. Дамир машет ей рукой, помогает мне выбраться из машины. Пока он берет с заднего сиденья букет цветов и подарочную коробку, я топчусь на месте, с интересом разглядываю двор и фасад дома. «Пойдем». Дамир подталкивает меня к дому. Нервы заставляют меня замедлить свои движения, но Дамир поддерживает меня и тихо шепчет на ухо. «Все будет хорошо, Аврора. Просто будь собой и не бойся. А после я заберу тебя к себе. Соскучился по тебе безумно». Внезапно наступившая идиллия в наших отношениях пугает. Страшно, что это продлится недолго. Мы поднимаемся по ступенькам на веранду. Элеонора Николаевна поднимается со своего места, и я замираю, наткнувшись на ее пристальный изучающий взгляд. «Бабушка, на улице холодно. Почему ты не в доме?» Дамир заботливо поправляет плед на плечах женщины. Она выглядит невероятно элегантно и достойной внимания, несмотря на свои годы. В норковой шубке и черной шляпке с аккуратным макияжем на лице. Определенно, в молодости Элеонора Николаевна разбила не одно мужское сердце. Познакомьтесь, это Аврора, моя девушка. А это моя бабушка, Элеонора Николаевна. На лице Дамира появляется его фирменная улыбочка. Он берет меня за руку, переплетает наши пальцы. Приятно познакомиться с вами. Дамир много о вас рассказывал. Произношу негромко, пытаясь подавить в себе чувство неловкости. Обычно со своими родными мужчины знакомят уже перед свадьбой, а тут как-то все слишком быстро происходит. А вот мне о вас, молодая леди, он ничего не говорил. Я опешила от ее тона, не совсем понимая, это был упрек Дамиру, что держал наши отношения в тайне, или же она недовольна моим присутствием здесь. Да нет, я просто накрутила себя. Зачем тогда она хотела познакомиться со мной? выдавливаю из себя улыбку, переглядываю с Дамиром. Тут абсолютно спокойный. «Это тебе». Он протягивает ей цветы. «А здесь шляпка из новой коллекции. Тебе должно понравиться». Элеонора Николаевна вмиг оттаивает, смотрит на коробку в его руках, потом цепляется за его локоть и приглашает нас в дом. «Войдя в дом, я ощущаю атмосферу абсолютной идеальности. Гостиная больше похожа на музей, чем на место, где живут люди». Высокие потолки, массивная мебель, антикварные предметы и картины на стенах создают ощущение, что я пришла в гости к родовитой персоне. Мы проходим по коридору, следуя за Элеонорой Николаевной, и она ведет нас в просторную столовую. Дамир помогает ей снять верхнюю одежду, отодвигает для нее стул, и Элеонора Николаевна занимает место во главе стола. Потом мужчина уделяет мне внимание. Он отдает нашу верхнюю одежду горничной. Мы занимаем места за столом справа от женщины. Мне немного неуютно находиться под ее внимательным взглядом. Я чувствую, что она наблюдает за каждым моим движением, словно ищет повод для критики. Пока прислуга готовит обед, в комнате устанавливается неловкое молчание. Я чувствую напряжение в воздухе и нервно перебираю пальцами под столом. Дамир замечает это, накрывает своей ладонью мою руку, сжимает, подбадривая меня. «Дамир, расскажи, как у тебя дела? Ты толком по телефону ничего не объяснил мне по поводу обысков». «И как так получилось, что какие-то жалкие репортеры подловили тебя с девушкой у отеля?» «Стреляет в мою сторону осуждающим взглядом». «Разве я не учила тебя? Прежде всего, репутация. За собой всегда нужно подчищать». Отчитывают его. И в другой ситуации я бы даже улыбнулась, ведь в мире больше не найдется ни одного человека, который смог бы так строго отчитать этого мужчину. Но вместо этого еще больше напрягаюсь». «Эта женщина определенно безумно строгая». «Давай не будем сегодня о моих проблемах говорить. Мы собрались совершенно по другому поводу». Кривится Дамир. Ему поднятая бабушкой тема совершенно не нравится. Кажется, Элеонора Николаевна хочет возразить, но в этот момент прислуга входит в комнату и начинает накрывать на стол. «Мы все приступаем к еде. Женщина начинает беседу, обращаясь больше к Дамиру, чем ко мне. Они обсуждают каких-то общих знакомых. У меня ощущение, словно она ко мне совсем интерес потеряла». Мне кусок в горло не лезет, совершенно не чувствую вкуса еды. Как-то по-другому я себе это представляла. Более семейную и дружелюбную обстановку, и не такую холодную женщину, что воспитала чувственного и темпераментного мужчину. Чем ты занимаешься, Аврора? Спустя какое-то время спрашивает Элеонора Николаевна, словно вспомнив о моем присутствии. Заканчиваю медицинский университет. Делаю глоток горячего чая, стараюсь вести себя мило и скромно. Правда? Ощущение, словно ее это удивило. «Честно говоря, я ожидала, что ты модель какая-то». Ее взгляд понемногу теплеет, и она уже по-другому смотрит на меня. «Сейчас каждая вторая девушка с симпатичной мордашкой пытается пробиться либо в шоу-бизнес, либо еще куда-то». «Нет, быть в центре внимания – это точно не мое». «И на кого ты учишься? Хирург? Кардиолог?» «Акушер-гинеколог». Ее брови взлетают вверх, она недовольно поджимает губы, услышав мой ответ. «Не самый лучший выбор для амбициозной девушки», — заключает она, снова потеряв ко мне интерес. «Главное, что Авроре это нравится. Я уважаю ее выбор, и тебе стоит. Не всем в течение 30 лет быть во главе огромной компании, бабушка». Резко одергивает ее Дамир, и у меня на душе немного теплеет. То, что он принял мою сторону, придает мне уверенности. «В нашей семье все люди выдающиеся. И я не исключение. Это логично, что я буду требовательна к твоему выбору женщины и могу принять его или нет. Аделина была чудесной девушкой из хорошей семьи. Мы с ее отцом много лет знаем друг друга. А ты — бабушка». Дамир напрягается, заставляет ее замолчать, но ненадолго. «Вы, Аврора, знаете ведь, что Дамир был женат? Развелся совсем недавно». «Я на мгновение теряю дар речи. Ведь она специально это делает». Провоцирует, старается уколоть больнее. Демонстрирует всем своим видом, что моему присутствию здесь не рады и что Дамиру я неровня. Нет во мне королевской крови или что там нужно еще, чтобы иметь возможность войти в семью Железновых. Думаю, на этом уже окончен. Аврора, подожди меня в машине, пожалуйста. Голос Дамира звучит как арктический холод. Его взгляд прикован к бабушке. Я не спорю, не возражаю, ком в горле давит, слезы подступают. Ни на кого не смотрю, слишком стыдно, откладываю в сторону столовые приборы, резко поднимаюсь со своего места и иду в сторону выхода, старая спину держать прямо. Выхожу из столовой, но тут же замираю, прислоняюсь к стене, сердце в груди колотится бешено, задыхаюсь. Не собиралась подслушивать, но становлюсь свидетелем сцены между Дамиром и его бабушкой. — Почему ты просто не могла быть с ней милой, бабушка? — Что не так? Ты хотела познакомиться с Авророй. Я привез ее сюда в надежде на нормальный ужин в компании дорогих мне людей. Зачем ты вообще пытаешься ее унизить? Она хорошая девушка. Резко и холодно спрашивает он. Уверена, Дамир сейчас безумно разочарован. — Она не подходит тебе, Дамир, — высокомерно заявляет женщина, подтверждая мои догадки. — Это я буду решать, подходит она мне или нет. Его голос становится еще громче. — Ты? Ты... «Неблагодарный — Неблагодарный! — вскрикивает она. — Не стоит так нервничать, у тебя сердце слабое, — едко подмечает он. — Да по ней сразу видно. Охотница за состоянием. Меня словно током пронзает от этих обвинений. Да я даже почти ничего не говорила. По каким таким параметрам она определила, что мне нужно состояние Дамира? Ты ее даже не знаешь, а уже делаешь такие выводы. Советую тебе не вмешиваться в наши отношения. Я не позволю тебе повторить судьбу матери напомнить тебе, благодаря кому жизнь моей матери стала такой жалкой. Может, если бы ты приняла отца, если бы дала ему хоть один шанс, им бы не пришлось бы сутками на заводе вкалывать, сидеть без денег, в то время как ты миллионами управляла. Они бы не ссорились, отец не начал бы пить, и я вырос бы в нормальной счастливой семье». На мгновение повисает тишина. Кажется, у Дамира все это внутри давно скопилось. Обида на бабушку, сожаление, что все так вышло. Не представляю, как трудно ему было все это в себе держать, особенно когда он ребенком был и все понимал. Я чувствую себя ужасно от того, что именно я стала спусковым крючком семейной ссоры. Я делаю шаг вперед, желая как можно быстрее убраться из этого дома. Все еще слышу разговор, звук которого доносится мне в спину. «Вон из моего дома, чтобы я тебя больше не видела!» Говорит Дамиру, но ощущения, словно эти слова для меня предназначены. Вылетаю на улицу, чувствую, как по щекам стекают слезы. Перед глазами все расплывается, холодный ветер пронизывает до костей. Я дергаю дверцу внедорожника, забираюсь на переднее сиденье, дрожу всем телом. И в страшном сне такого себе представить не могла. А впереди еще встреча с моими родителями. Хочется запереться в своей квартире, отгородиться от всего мира. Вижу, как из дома выходит Дамир с моим пальто. Оглядывается по сторонам, быстрым шагом к машине идет. Прежде чем сесть в салон, несколько секунд стоит, думая о чем-то. «В небо смотрит, напряженный весь, на взводе!» «Ты забыла!» Кладет мне на колени пальто, заняв водительское место. В салоне загорается свет, и Дамир замечает мое заплаканное лицо. «Эй, ты чего?» Он мягко касается пальцами моего лица, стирает слезы, не принимая ее слова близко к сердцу. Пройдет несколько недель, и она поймет, что была неправа. «Мне жаль, что тебе пришлось все это выслушать от моей бабушки. Я не ожидал, что она так себя поведет». «Теперь жалею, что привез тебя сюда. Я чувствую себя виноватым». «Это так ужасно, Дамир. Она никогда меня не примет». «Не думай о ней». Он откидывается на спинку, все еще нервный и злой. «Молчу. Позволяю ему немного успокоиться. Между нами это ничего не изменит. Я просто надеюсь, что она не собирается повторять свои же ошибки. Я не моя мать, и уж тем более не отец, чтобы пытаться манипулировать и управлять моей жизнью».